Зима не принесла никакого улучшения ни физическому здоровью Сони, ни нравственному состоянию императора. Он даже с императрицей Елизаветой Алексеевной почти не встречался, и она проводила время со своей любимой фрейлиной Валуевой. Аракчеев все больше набирал силу, и эта сила вызывала ропот населения. Но Александр, ослепленный верой в Аракчеева и его мнимую преданность, Никого не слушал. Однажды императрица решилась заговорить с ним о Баракчееве. Она осторожно заметила, что необходимо сохранить в народе то отрадное впечатление, которое получено всей Россией от бессмертной кампании 1812-1815 годов. Государь поднял на нее пристальный взгляд своих добрых, грустных глаз и спросил, «Вы о Баракчееве хотите говорить?» «Вы, как и все, думаете, что я не вижу его заблуждений, не понимаю его ошибок. Вы ошибаетесь. Его преданность мне лично я признаю и глубоко ценю, но идеала администратора в нем не вижу. Я знаю, что в нем нет именно того, что необходимо для прочного властвования над толпой. Ему недостает доброты и сердечной отзывчивости. Но я именно потому и выбрал его» что его ничем нельзя тронуть и разжалобить, что он никаким общественным горем не тронется, ни на какие общественные слезы не отзовется. Вы не понимаете моих слов? Я объясню вам их. В момент своего вступления на престол я был полон любви к народу. Я всех любил, всех жалел, всякому горю людскому шел навстречу. Наступила година бедствий для России. Я стал на страже ее интересов, весь отдался заботам о ее благе. Я целыми часами простаивал на коленях, вымаливая у Бога спасение дорогой Родины. Господь услышал меня, помог мне. Россия была не только спасена, но восторжествовала над всеми врагами, одолела несметные вражеские силы. Я поставил веренное мне Богом царство на высоту людского величия. И что же я получил за все это? Самую черную неблагодарность, заговоры, покушение на мою царскую власть, препятствия моим планам. Тогда я прозрел и понял, что добро людям недоступно и непонятно, что любить они не могут и не умеют, что они только бояться должны». И я призвал к себе в помощнике человека, в душе которого нет ни любви, ни жалости, ни снисхождения. Я призвал его для того, чтобы он слезами и кровью сделал то, что я не мог сделать любовью и лаской. Теперь вы поняли меня? — Да, поняла. Елизавета Алексеевна опустила голову, чтобы скрыть слезы. Глава 16 «Подвенечный наряд» В конце зимы 1824 года Нарышкина с дочерью вернулась в Россию, и император был поражен той страшной переменой, какую нашел в соне. Она исхудала, была бледна, как смерть. В ее медленных болезненных движениях чувствовались какое-то утомление, такая почти старческая усталость, которая даже не могла быть объяснена одной болезнью. Это была отжившая душа в отжившем теле. К матери Соня относилась безразлично, без того протеста, который замечался до их отъезда. Шувалову она пассивно повиновалась и в разговорах с императором тщательно избегала произносить его имя.